Глава седьмая. Следующим утром мы с Минди сидели на самом верхнем ряду в аудитории и откровенно зевали. Ночь выдалась нервной. После того, как меня поймал ректор, я не решилась больше испытывать судьбу и отправилась прямиком в женское общежитие. Время шло, а подруге все не было. И в голову лезли самые разные мысли. Что если и ее ректор тоже поймал? Или того хуже отчислил? К счастью, все обошлось, и девушка вернулась обратно незамеченной. Дальше мы прятали зелья. Так, чтобы их никто не нашел. Потом долго не могли уснуть, вспоминая, что чуть было не попались. Точнее, это Минди вспомнила, как сидела в кладовке, а я... Как стояла перед ректором в том коридоре и отчетливо понимала. Если он поймет, кто я такая на самом деле, мне точно конец. Этот дракон не простит, что сбежала от него. Таким, как инферно, не отказывают. Их слушаются и боготворят. На миг я представила себе, каково это быть невестой, а потом женой такого, как он. Не сметь перечить ни в чем, не сметь нарушать правила, установленные им, и поняла, что все сделала правильно. Я со своим характером не смогла бы стать счастливой с этим мужчиной. Впрочем, зачем об этом думать? Уверена, он передумал жениться на беглянке. А между тем, сегодня у нас был первый день, когда мы занимались со своей новой боевой группой. Внимательно оглядев ряды стриженных макушек впереди, я поняла, что Зия не соврала. В ней действительно учились одни парни, которые периодически оглядывались на нас и насмешливо скалились. «Доброе утро, адепты!» Дверь аудитории распахнулась, и в нее стремительным шагом зашел... Бог? Ожившая мечта? Ходячий соблазн? Парни, поднявшись в мест, дружно поприветствовали профессора. Мы с Минди тоже оживились. Сон как рукой сняло, и реальность заиграла новыми красками. Мое имя – профессор Раус Саркан. Я веду занятия по физподготовке». Мы с соседкой переглянулись. Профессор Саркан был просто воплощением девичьих грёз. Высокий, под два метра роста, с широкими плечами и узкими бедрами, Мощный и одновременно гибкий, как хищник, Он и передвигался с какой-то умопомрачительной грацией, как огромный снежный барс. Вроде и знаешь, что сейчас съест, но бежать от чего-то не хочется. И ты завороженно смотришь, как он подкрадывается. Длинные светлые волосы были выбриты у висков и собраны высокий хвост на затылке, по моде нашего времени. Правильные, чуть рисковатые черты лица и темные брови в разлет завершали идеальную картину. Но главным украшением профессора Было, конечно, его нереального цвета глаза, ярко бирюзовые Странно, я никогда раньше не видела таких глаз у драконов. «Дабы превосхитить ваш следующий вопрос, который я слышу каждый год от первого курса, скажу сразу, я принадлежу к ядовитым драконам». Профессор хищно улыбнулся, демонстрируя заостренные клыки. Кто-то из парней судорожно закашлялся. Ядовитые драконы были легендой. Практически такой же, как эльфы. Говорят, когда-то давно Кадмус населяло множество самых разнообразных представителей нашей расы. Но потом эволюции и войны сделали свое дело. Остались лишь самые сильные и многочисленные роды. Такие как огненные, земляные, водные и воздушные. Остальные, увы, начали стремительно исчезать. «Кажется, в Аде собраны настоящие раритеты», – подумала я и внутренне усмехнулась потому что профессор на раритет, но никак не походил. А вот на весьма привлекательный особь мужского пола лет тридцати на вид. Очень даже. Не мудрено, что он ведет занятия у парней. Адептки бы ему проходы не давали. — Как я понимаю, в этом году у нас будет весьма необычная группа. Березовый взгляд безошибочно выделил нас с Минди, затаившихся наверху. — Предупреждаю заранее. «Поблажек я никому давать не собираюсь. Так что, адептки, подумайте еще раз, нужно ли вам это или просью уйти другим путем». Это он на что намекает? Что мы должны умолять его о снисхождении? Идти к декану или к ректору и просить перевести нас в другую группу? Очевидно, что здесь нам были не рады. И сейчас недвусмысленно дали это понять. Балы красавчика-профессора в моем личном рейтинге стремительно поползли вниз. Жаль, зелья еще не готовы. Сожалением, подумала я, глядя, как на нас смотрит теперь вся группа. Здесь были и усмешки, и пренебрежения, а порой и откровенно раздевающие взгляды. Чего взять с этих тестостероновых самцов? Но вот чего здесь не было точно, так это дружеской поддержки. Ну и ладно, как-нибудь справимся. Я вскинула подбородок выше, надеясь, что мой вид все скажет без слов. Профессор Саркан усмехнулся уголком рта. «Итак, сейчас у нас будет сдвоенное занятие по физподготовке. У вас есть 15 минут, чтобы переодеться в форму и добраться до тренировочного полигона. И да». Произнесено было с такой интонацией, что мы все здесь застыли на полпути к выходу. «Для опоздавших у меня будет особое задание. Поверьте, вам оно точно не понравится». Улыбка профессора не предвещала ничего хорошего. И смотрел он, как мне показалось, именно на нас, Минди. Тьма. Во что мы ввязались? Теперь я понимаю, почему эту академию называют Адом. Спустя десять минут мы с подругой вышли из женского общежития и быстрым шагом направились в сторону полигона. Под мантиями на нас была одета та самая тренировочная форма неприличного вида, облегающую фигуру, как вторая кожа. Как мы в этом... Предстанем перед одногруппниками и Раусом с И я даже думать не хотела. «Интересно, у парней такая же одежда?» «Не думаю», — Минди покачала головой. «Я слышала, что физподготовка у девушек проводится иначе. Там больше растяжка и танцы, а ведет ее профессор Амал, молодая драконица». «Получается, Дэрион Инферно и здесь поставил нас в затруднительное положение». В нашей форме можно было разве что совращать, но уж точно не заниматься боевой подготовкой вместе с парнями. Увы, я оказалась права. Стоило нам дойти до полигона и скинуть мантии, как я почувствовала на себе десятки липких взглядов. Кто-то из драконов присвистнул, кто-то похабно улыбался, безостенчиво рассматривая нашей сминди фигурой. «Надо было сварить еще одно зелье. Поноса, например». Мрачно подумала я, стараясь не обращать внимания на этих придурков. Уж я бы нашла, как им его подлить. Это что такое? Профессор Саркан возник так неожиданно, что все вздрогнули, а я подозрительно прищурилась. У него в роду точно не было теневых? Именно им было свойственно прикрываться иллюзиями или становиться на время невидимыми, уходя в тень. Адептки Кеблэйси Винт, я вас спрашиваю. «Что, мать вашу, за непотребство на вас одета?» В другой раз я бы согласилась с профессором, но не тогда, когда ядовитый взгляд бирюзовых глаз сверлит тебя. «Профессор, другой формы нам не выдали, поэтому...» Начала была Минди. «Не принимается. Марш отсюда. И не возвращайтесь, пока не будете одеты в нормальную одежду для занятий». Я глянулась по сторонам. И сам профессор Раус Саркан, и все наши одногруппники были одеты в подобие легких кожаных доспехов. Уж точно не в обтягивающие трико, как мы. И да, адептки. Дракон издевательски оскалился. Пятнадцать минут истекут ровно. Короткий взгляд на башню с часами. Через тридцать три секунды. Время пошло. Спорить с ним было бессмысленно. Это я поняла сразу как и то, что это была очередная проверка. Сломаемся мы или нет. Поэтому лишь кивнула Минти, собираясь бегом добраться до общежития. Наверняка комендантша знает, где взять новую форму. Вот только уйти нам не дали, потому что на полигоне появились новые действующие лица. Наш декан Харрел Гринвуд и ректор Дэрион Инферно собственной персоной. Я чуть не застонала. Только его здесь не хватало. Раус... «Позволь девушкам в виде исключения, остаться на занятиях в старой форме». Прозвучал обманчиво ленивый голос. Казалось, ректор решил нам помочь, но я буквально чувствовала в этом какой-то подвох и почти не удивилась, услышав продолжение его фразы. «А мы с деканом Гриммудом с удовольствием понаблюдаем, чего стоят нынешние первогодки и не ошибся ли кто-нибудь из них». «Тяжелый давящий взгляд в нашу сторону». Поступив в Академию. Вот же гадство. Следующие два часа напоминали тот самый ад, о котором я говорила ранее. Нас заставили пробежать десять кругов по полигону, а после заняться разминкой. И это, по словам профессора Саркана, было только начало. Мне уже было плевать, кто и как на меня смотрит. Потные, злые. Мы с Минди сцепили зубы, пытались отжиматься на дрожащих руках. Получалось, думаю, скверно, потому что в очередной раз, рухнув без сил на землю, я услышала над собой язвительный голос Саркана. «Да, все еще хуже, чем я думал. Ты, ты, ты...» Еще несколько наших одногруппников удостоились чести стать главным разочарованием дня. «Будете ходить ко мне на дополнительные занятия три раза в неделю, по вечерам?» «Ну что, девушки...» Дьявольски красивое лицо с правильными резкими чертами лица внезапно возникло в поле моего зрения. «Не передумали быть в моей группе?» Я откинула с алба прилипшие прядь волос. «Нет, профессор. Нет». Эхом за мной повторила Минди, силящееся подняться на трясущихся руках, чтобы отжаться еще раз. «Жаль». Мерцающие бирюзовые глаза опасно вспыхнули. «Мне показалось, или он сказал это именно мне?» «Я не разрешал вам отдыхать, Блейз». «А вот это сейчас точно было именно мне». «Еще пятнадцать отжиманий». Профессор ухмыльнулся. «А вечером после ужина жду вас обоих в малом зале на дополнительном занятии. Mm. В новой форме». С плохо скрываемой ненавистью я смотрела, как он удаляется прочь почему красивые мужики, как правило, оказываются редкостными гадами, в случае с Раусом Сарканом еще и ядовитыми. На встречу ему с трибун для зрителей спускались ректор и наш декан. И эти трое сейчас о чем-то тихо разговаривали, периодически поглядывая в нашу сторону. И их взгляды мне не понравились. Совсем не понравились. Неужели ректор решил нарушить свое обещание и сделать все, чтобы выгнать нас из Академии до истечения месяца? После вечера мы с Минди тащились в дополнительного занятия по физподготовке. Тащились в буквальном смысле слова, потому что сил не было ни на что, даже на разговоры. Раус Аркан отпустил нас только тогда, когда мы не то что заниматься, даже стоять не могли только лежать, выслушивая очередную тираду о том, какие ему достались бездари и слабаки. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что трем парням из нашей группы повезло еще меньше. Их он оставил заниматься до самого отбоя. С садисткой улыбкой, заметив, что они ему потом еще спасибо скажут. Дополнительное занятие проходило в одном из залов, располагавшихся в уже знакомом нам подземелье главного корпуса. И мы уже направлялись в сторону лестницы, когда впереди я увидела знакомый силуэт. «Стой!» Я схватила Минди за руку, рефлекторно останавливаясь. Встречаться с ним снова мне совсем не хотелось. «Это что, ректор?» Мы с подругой переглянулись. «Он самый», — мрачно подтвердила я, подумав про себя. «Не странно ли, что ректор ходит по подземелью, где ему, в общем-то, нечего делать?» Аудитории и кабинеты находились выше, а личные покои преподавателей, насколько я знала от комендантши, располагались на верхних этажах. Подозрения об истинных причинах прибытия Дериона Инферно, доверенного лица короля, в академию взвихрились внутри с новой силой. «Что дракон на самом деле тут делает?» Он не может наложить взыскание сейчас. Мы здесь закона. Я помнилась и первой направилась вперед, держа в поле зрения высокий мужской силуэт в темно-синем камзоле, маятивший впереди. Так мы прошли коридор, освещенный лишь светом магических светильников в форме факелов, поднялись по винтовой каменной лестнице и вышли в огромный холл, где высветили статую драконов-основателей. Темные, склубящиеся тьмой под низко надвинутыми капюшонами. Намеренно... Или случайно, но рядом с ними не повесили факелы, и оттого статуи казались несколько зловещими. Ректора здесь уже не было. Очевидно, он успел выйти на улицу, и я с облегчением вздохнула. Чем меньше буду привлекать к себе его внимание, тем больше шансов, что он меня не узнает. Выйдя на крыльцо, мы с Минди посильнее запахнули ученические мантии, к ночи мороз усилился, а с неба медленно падал снег, покрывая землю ажурной белой скатертью. «Идем?» Подруга первая сошла со ступенек, и я была последовала за ней, когда застыла как вкопанная. Подожди. Что случилось, Рона? Его следы. Они тоже должны быть, но... Их здесь нет. Мы с Минди разглядывали отпечатки двух поробови. Наших ботинок. На свежевыпавшем снегу они были особенно четко заметны. Куда он мог деться? Подруга огляделась по сторонам и даже зачем-то посмотрела в небо хотя прекрасно знала, что дракона там быть не могло. Хороший вопрос. В холле нет другого выхода, а по лестнице на верхние этажи никто не поднимался. Я точно видела. Обсуждая странное исчезновение ректора Инферно, мы вернулись к себе, чтобы наскоро принять душ и рухнуть в постель. Сил не было. А завтра нас ждали новые испытания, и поблажек давать явно никто не собирался.